Пятое. Первый донос нашел шалу Акуджаву поступил к секретарю Нижнетагильского обкома Ивану Кабакову от некоего Кликовкина, бывшего секретаря парткома тагилстрой Бдительный Кликовкин неоднократно встречался с Акуджавой на совещаниях, потом отправился в отпуск в Тифлис, где заведующий культпропом обкома партии Абхазии заявил, что хорошо знает Акуджаву и его брат как оппозиционеров, Вожаков антипартийных группировок. Уральский исследователь Алексеев упоминает этот факт в книге «Тридцать седьмой на Урале». Кабаков отлично знал и ценила Акуджаву, но был вынужден по сигналу назначить проверку. Он запросил в Тифлисском горкоме в АКПБ учетную карточку, шалва степанович выписки из протоколов контрольной комиссии. Все совпало с тем, что Акуджава указывал в автобиографии. Он ничего не утаил. Серго Арджоникидзе, посещавший завод в 1933 и 1934 годах, по запросу обкома дал Акуджаве наилучшие рекомендации. Жалоба осталась без последствий, хотя последствий можно считать и то, что прошлое шалва Акуджавы напомнило о себе. Дальше началось то, что и поныне не получило рационального объяснения и, возможно, не получит никогда. Строители и хозяева нового мира начали исчезать один с другим. 23 декабря 1936 года в Сочи в отпуске был взят Марьясин. Ему вменялось вину, а, собственно, что могло вменяться? Он сам был должен себя говорить это была уже установившаяся практика. И под пытками Марьясин выдумывает невероятное, что 19 августа 1934 года они с Коджавой задумали покушение на Джаникидзе. Дело в том, что во второй, спустя год после первого приезд наркома на Уралвагонстрой, случилась нелепая авария. Из-за ошибки диспетчера и недосмотра машиниста семь груженных товарных вагонов ушли на путь, занятый поездом наркома. Машинисты маневрового паровоза Костромин и Войцеховский увидели, что товарные вагоны вот-вот врежутся в наркомовский поезд и успели остановить их, подведя под удар свой маневровый паровоз. Машинистов наградили, виновников аварии наказали специальным приказом по управлению Урал-Аргонстроя. Но теперь все это выплыло и преподносилось как диверсия. Сам Арджоникидзе не придал происшествию никакого значения. Халатность, мало ли, и утром, как ни в чем не бывало, проводил совещание. Тогда же и и машинисты были отданы под суд. Для руководства стройки происшествия последствий не имело, о нем вспомнили только три года спустя. Шалва аккуджава никогда не повышал голос. Сын, кстати, унаследовал эту черту. Она передалась и внуку, тоже Булату. Агитпроповец Яновский после расформирования агитпропа перебравшись на работу в Нижнетагильский горком, вспоминал Шалу как образцового руководителя. В его отношении к людям был какое-то обаяние. Но в конце 36-го года Булат впервые услышал, как отец кричит, причем по настолько ерундовым поводам, что сын окончательно перестал что-либо понимать. Когда посыльный из горкома поздней осенью принес ящик с гостинцами, коньяком, шоколадом, мандаринами, Отец в негодовании долго кричал в трубку «Почему работник мгаркома? Почему не в детский сад?» Немедленно явился посыльный и забрал сладкий ящик, на который Булат уже имел самые серьезные виды. Булат чувствовал, что в доме боятся, и не понимал чего. Это нервное напряжение выражалось у него в странных, мало свойственных ему поступках. При всем своем детском бритерстве он никогда не был склонен бравировать положением секретарского снк Однако вскоре после зимних каникул в январе 1937 года он внезапно звонит из школы в горком и требует прислать за ним сани к подъезду школы, хотя идти до дома 300 метров. Сани являются. Влад до последнего хочет сбежать, а там ищи свящи, кто позвонил. Ну, усаживается, едет домой. И самое обидное, что никто его не видит. А вечером дома разражается долгий и тяжелый скандал. Отец не кричит на него, но мучительно, горько допытывается. Ты хотел почувствовать себя купеческим сынком? Да нет, конечно. Видимо, ощущая хрупкость собственного положения, страх отца, внезапную шаткость его статуса, он пытался проверить, все ли на месте. Раз прислали Исане, значит, пока отец по-прежнему всемогущ. Конечно, он не формулировал этого тогда, но вряд ли осознавал и потом. Еще в ноябре до Нижнего Тагила дошла весть об аресте старших братьев Акуджава. Женщины плакали. Шал ободрился, убеждал, что недоразумение выяснится, но арест Марьясина показал, что теперь неизбежно подберутся и к нему. Впрочем, даже если бы у него не было братьев оппозиционеров и конфликты с Берией и троцкистских заблуждений в 23-м, он был обречен, все равно как почти все среднее звено советского руководства. Почему? Одни придерживаются уже упомянутой версии русского реванша. На жертвы репрессий пали не только инородцы, не только руководители другие как игорь ефимов полагают что непрофессионалом стиле профессионалам без дари талантов но и без дарей самих палачей спихивали в ту же яму остается единственное объяснение существует закономерность сродней физической согласно которой замкнутое общество дополнительно невротизированное вдобавок урозы войны и непрерывным взвинчиванием темпов производства неизбежно начинает уничтожать само себя. Других стимулов к развитию у него не остается. Кто-то обязательно должен быть врагом. Без этого истерическое созидание немыслимо. То, что этап больших репрессий оказался неизбежен в развитии всех социалистических революций, подтверждает эту вот закономерность. Подтверждает, но не вполне объясняет ее. Ведь все, кто оказался вовлечённом в мясорубку, были в других обстоятельствах нейтральными, нормальными, ничем не помечательными людьми. Ведь сам Шалва Куджава, начиная с января 1937 года, чувствовал сжимающееся вокруг него кольцо и с истерической яростью клеймил врагов, которым ещё месяц назад абсолютно доверял. Ведь это он во время обмена партбилетов в 1935 году вручил новые документы Тамаркину и Марьясину, переказал что они вредители, а значит, и он раз не досмотрел. Иное дело, у кого больше шансов стать жертв В последнюю неделю января 1937 года в Москве прошел процесс по делу Троскистского центра. Обвинялись Пятаков, Радок, Сокольников, всего 17 человек. Все были инкриминированы. Диверсии, шпионаж, вредительство. Началась вакханалия, разоблачение и саморазоблачение. И 3 февраля на 13-м пленуме Свердловского обкома Шалва Акуджава тоже кается в политической слепоте. Не увидел, не разоблачил. На Нижне-Тагильском городском активе 9 февраля он клеймит себя. Вина Тагильского горкома огромна. Мы не разоблачили гнусную шайку бандитов Марьясина и других, которые вредили народу и готовили убийство наших руководителей, которые приезжали помогать нам в работе. Значит, в этот момент Марьясин уже признался в организации покушения. Примечание. Мне, руководителю парторганизации, было поручено руководить, организовывать массы на бдительность, но эту задачу я выполнил. Для меня это тем более тяжело, я должен это учесть, что у меня в прошлом были троцкистские ошибки и мои братья-контрреволюционеры. Объявить собственных братьев контрреволюционерами – Это уже признак капитуляции, сломленности. Но и Шалва Куджава, его сын Булат, обладали одной замечательной чертой. Пока ситуацию можно было спасти, они пытались ее спасать, но, осознавая, что она безнадежна, отказывались от всяких компромиссов и держались до конца. Надеясь остаться в партии на свободе, Спасти себя, семью, свое дело, Шалва Куджава будет соглашаться на многое и со многим смиряться, но под арестом он отказался от всех обвинений в адрес Марьясина, а из своих прегрешений признал только кратковременные троцкистские заблуждения 1923 года. Сам Булат Акуджава, как мы видим, гениально транслирует либо надежду, либо отчаяние. Но межуумочное состояние, зависание между отчаянным надеждой, ли его творчество неплодотворное. В такие времена он замолкает и переходит на прозу. Покаяние и ритуальные проклятия в адрес врагов не помогли. 15 февраля Шалва Куджава была отстранена от должности первого секретаря Нижнедокильского горкома. Восстановление об этом приняло Бюро областного комитета. 17 февраля в Тагильском рабочем появилась статья «Развернуть самокритику» в Тагильской порторганизации, где уже впрямую упоминались гнилые методы, гнилой стиль руководства в практике работы первого секретаря горкома Акуджавы. Благодушие, слепота, ротозейство. Шалва Акуджава был обречен в любом случае. Но все усугублялось тем, что Сталин не выпускал бывших оппонентов с поля зрения. На февральско мартовском пленуме ЦК 1937 года ворс трибуна говорил об Орженикидзе. «Сколько крови он себе испортил за то, чтобы отстаивать против всех таких, как видно теперь, мерзавцев, как Варданян, Гагаберидзе, Меликсетов, Акуджава. Сколько он крови себе испортил!» и нам сколько крови испортил. Сталин был в курсе всего, что делалось в Нижнем Тагиле. Семья Куджавы значила в списке его личных врагов. Да и Берия помнил где маршалы, отправившись в Москву обжаловать его действия. Парторг в вагонке был под ударом с самого начала, и защитить его было теперь некому. 17 февраля на плену Мегаркома Из партии были исключены и Шалва, и Ашхен, прикрывавшие двурушничество троцкиста Куджава. В тот же день шалу вызвали в Свердловский обком. Там и взяли. А Куджава потом в 1964 году побывал в Свердловске и прошел последним городским маршрутом отца до железных ворот ГПУ, в его ввезли на Воронке. Долго стоял у этих ворот, ничего не говоря обстоятельства ареста Шалва Куджавы известно со слов Ашхен Стюпанны, записанных сотрудницей музея Уралогонзавода «Борщ», который побывал у нее в гостях в 1975 году. Сказал, что на завтра вызывают в сверловский обком БКПБ. Вопрос некрупный, долго не затянется. Продолжил поехать вместе вечером сходить в театр. На что он надеялся? Бодрился, абсолютно верил в свою невиновность, такой степени ничего не понимал. Приехали остановились в гостинице в Большом Урале. Утром Шалова уехал в обком. ашкен погуляла по Свердловску, вернулась, она уже собралась в театр. Но муж не возвращался, не звонил. Забеспокоилась, появились нехорошие предчувствия. Спать не ложилась. Уже поздно, ближе к ночи, появились два товарища. Спросили. — Вы жена Куджавы поезжайте домой мужа не ждите и она все поняла в это время пока она еще сидела в сверловской гостинице в их доме на улице 8 марта уже шел обыск его проводили трое нижнетагильских уполномоченных изъяли револьвер системы стейр 1911 года две обоймы 11 пуль, личную переписку и две книги ленина вернулась домой ночью Лихорадочно думала, кому можно довериться, решила постучать к одним друзьям. Рассказала. Ей посоветовали. Ашхен, забирай детей и немедленно уезжай. Тот, кто дал этот совет, воистину понимал ситуацию, ибо арест грозил не только ей, но и ее старшему сыну. 15 августа 1937 года вышел приказ Ежова о репрессировании жены детей-изменников родины предписывалось брать детей с пятнадцати лет. Но в практике случались аресты и в четырнадцати, даже в тринадцати. Петра и Якира взяли вскоре после ареста его отца. Четырнадцати лет пацан попал в тюрьму. Спел об этом Юлий Ким. Доносно было, так Уджава поступил в Сталинский райком Нижнего Тагила через неделю после ареста его отца. Секретарю сталинского рк РКВКПБ города Нижнего Тагила, товарищу Романову. Довожу вас до сведения о следующем. 15 февраля 1937 года застрелился областной прокурор Курбатов. Моё мнение, самоубийство связано с развлечением троцкистов Акуджавы, Марьясина, Турок и Давыдова. В части Акуджавы. У Акуджавы в школе учится сын. 11-12 лет, который в школе говорил с учениками о том, что у него есть за границей дядя и сводная сестра. То есть брат у и что якобы Акуджава от брата получал письма, а сестра писала о том, что якобы мы живем за границей лучше, богато и в Советский Союз не поедем. Эти разговоры в школе были ещё раньше до разоблачения Куджавы. А когда разоблачили, об этом школьники узнали, и 23 февраля Мосинишка приходит из школы и говорит: "Папа, Тацкист сына Куджава в школьном говорил вот того-то, то есть о вышеизложенном. Если ты верно, то можно думать, что Куджава непосредственно сам был связан с этой контрабандой за границей, что подлежит проверке. Членов КПБ Косачев, 23 февраля 1937 года. Неясно, о чем рассказал сынишка Косачев, заметим это трогательное слово, торчащее из доноса, бдительному отцу. О какой сводной сестре, о ком заграничном дяде мог рассказывать Булат, если учесть, что все его дядья оставались в Грузии, а тетка Мария жила в Москве? Этна речь шла о Жоржетте, дочери Каминских, подруге его Арбатских. От нее в середине тридцатых пришло письмо, упомянутое в упраздненном театре. «Милая нянья, посылаю привет из Париж. Мне хорошо, Париж». С мой папой и мама я учусь ЭКОЛЬ и не хочу приезжать опять Москва. Зачем, смешно, обнимаете милая нянья, всегда твоя Жоржетта? Письмо это обнаружилось после смерти Насти, няни и прислуги, жившей у Каминских, когда Куджава с матерью вернулись в Москву в 1937 году. Возможно, Настя умерла раньше и было, отведил фотографии мигрантки Жоржетты. Заезжаю в московскую квартиру по дороге в Тифлис в тридцать пятом или тридцать шестом году. В упразднённом театре об этом нет ни слова. Известие о смерти насти и открытке от Джорджетты помещено ближе к концу, где мелодией утра звучит крещендо Но никакой другой девочки, которая не хочет ехать в СССР, потому что ей хорошо за границей, и никакого заграничного дяди Око Джава не обнаруживается, так что либо... Немного присчинил он, либо чего-то не понял, Ксачев-младший. Фантазии на заграничные темы у Куджавы вполне могли быть. Он читал много переводной классики, даже своего юши написал на китайском материале. Ангелина Гуськова, маленькая Лёля Гуськова, упоминаемая ниже, в упразднённом театре, вспоминала, что когда им в классе предложили закончить Дубровского, она сделала его настоящим помещиком, забывшим о грехах разбойной молодости. А Булат воспользовался пушкинским указанием. Дубровский скрылся за границу и привел его на парижские баррикады 1831 года. Счастье, что булат уже не было в Нижнем Тагиле к моменту получения этого доноса, опубликованного в 1991 году в Тагильском рабочем. Пермский журналист Владимир Гладышев, встречаясь с Сокуджавой вскоре после этой публикации, продемонстрировал им этот донос. Заодно рассказал о встрече с одним бывшим чекистом, хорошо помнившим его отца по Уралу вагонстрою. Этот чекист, работавший тогда бухгалтером, ему поведал о трогательном эпизоде. На завод приезжал секретарь обкома Коробов, и надо было достойно встретить. Акуджава ради такого случая взял деньги из директорского фонда, специально предназначенного для подобных встреч. Это было ему впоследствии вменено как растрата государственных денег. Никаких других перерасходов не обнаружено. Акуджава спокойно выслушал ту историю и заметил, что уцелели в основном бухгалтеры, почему-то их не трогали. Руководителей — да, партийцев — да, а хозяйственников — нет. Кто-то мог бы осудить Ашхен за то, что она уехала в Москву, оставив мужа в Свердловске, но она уже понимала, что нити вели в Москву. Отъезд был не только бегством, но и единственной возможностью повлиять на ситуацию. 18 февраля, в романе Восьмого, Влад, как обычно, пошел в школу. Там уже знали из газеты о том, что его отец объявлен троцкистским двурушником. Вот как описан в упраздненном театре тот его последний день в тагильской школе. До уроков оставалось минут десять. Он вошел в класс. Маленькая Гелия Гуськова сидела за партой и листала книгу. Она машинально оглядела его и как-то резко уткнулась в странице Дежурный стирал с доски. Сары не было. Иван Иванович вышел в коридор, в сумятицу и неразбериху, Вдруг какой-то маленький, плюгавый второклассник затанцевал перед ним, скали зубы и завизжал на весь коридор. «Трацкист! Трацкист!» — и пальчиком тыкал Ван Ванчу в грудь. Ван Ванч задохнулся. «Это его сына первого секретаря горкома партии назвали этим позорным именем. Это в него летело это отравленное, отвратительное слово» он бросился на подлое ничтожество но мальчику скользнул и тут же сзади раздалось хором троцкий страцкий страцкий страцкийст тратский, гремело по коридору и обезумевшие от страсти ученики тычи у него непогрешимыми чистовыматыми пальцами орали исступленный пританцовывали троцкий страцкиист эй троцкиист он погрозил им беспомощным кулаком и скрылся в класть Сердце сильно билось. Он хотел пожаловаться своим ребятам, но они стояли в глубине класса вокруг Сани Карасева и слушали напряженно, как он ловил летом плотву. Девочки сидели за партами, пригнувшись к учебникам. Начался урок. Его не вызывали. Сара не оборачивалась, как всегда, в его сторону. Когда, наконец, закончилась большая перемена, он понял, что произошло что-то непоправимое. Наскоро запихал книги в портфель, перед самым носом учителя выбежал из класса. В коридоре было уже пусто, путь был свободен. Мама почему-то оказалась дома. Он подошел к ней и сказал, собрав последнее мужество, — Я не буду ходить в школу. — Да, — произнесла она, без интереса. Она была бледна и смотрела куда-то мимо него. — Мама, — повторил он еле слышно, — меня дразнят троцкистам. — Я в эту школу не пойду. — Да, да, — сказала она. Наверное, послезавтра мы уезжаем. Михаилу Меринову тот день тоже запомнился. Приходим в класс, и кто-то шепотом у Булата отца посадили. это Моментально разошлось. Но Булата уважали, за что трудно сказать, может быть, потому что он не ставил себя выше других, несмотря на должность отца. И вот что мне врезалось в память. В тот день Булат пришел в школу и поучился весь день, но держался по-особому. Отличие не резким, но это был другой Булат, и Юрка, который с ним дружил, как-то вроде от него отошел. В нашем районе жила еврейская семья Глазаминских, довольно скромная, не из богатых, очень хорошие Так вот, в тот день Булат ушел из школы с Осией Глазаминским, это я хорошо помню. Потом я пытался понять, почему же Осия? Видимо, Булат как-то почувствовал, что рядом с ним можно быть. Булат с ойской шли медленно, нас не догоняли, мы тоже от них не убегали. Взрук Юрка заорал мне, — у тебя спички есть, нету. — Ну ничего, — кричит, — спички есть, табак найдется, без троцкистов обойдется. А что, подумаю, я тогда, может, задание какое-нибудь выполнял? Дальше Булат в школу не приходил, потом он дважды или трижды приезжал в Тагил. Дважды, примечание автора. Я только один раз сумел попасть на его выступление, по-моему, году в 94-м. Но контакта не было, я к нему не подходил. Написал записку. В записке я извинился перед Булатом за последний день нашей встречи, напомнил ему, что мы учились в одном классе, что я был из ребят, приглашенных на елку к ним в дом. Сказал, что этот день его добрую и красивую маму запомнила всю жизнь. Булат эту записку начал читать и оборвал себя. «Ладно, извините, это наше семейное, я об этом подумаю». А я хотел вас спросить, помнишь ли, как ты шел из школы в тот день? Поздним вечером перед самым их отъездом к нему зашла прощаться Сара Мизитова. Она робко постучала в окно, он подарил ей на прощание гравированный на жести портрет Сталина, стоявший у него на столе. 20 февраля они освободили дом и в плацкартном вагоне уехали из Нижнего Тагила.